Этап второй. Рассекаем равнины. Глава восьмая. День четвёртый. Воскресенье. Сегодня мы прощаемся с побережьем и отправляемся на нагретые солнцем равнины. Нас ждет ярчайшее полотно виноградников, садов и средневековых деревушек на холмах. Сегодняшний день должен был пройти совсем не так. Второй этап, когда мы направляемся вглубь страны, к средневековым замкам, шумным рынкам и потрясающим горным пейзажам. Новая версия второго этапа. У меня на одного велосипедиста меньше, и я совсем не знаю, что делать. С появлением первых лучей солнца я решила, что больше не буду пытаться уснуть. Я столько раз перевернулась с одного бока на другой, что, наверное, намотало несколько километров. Когда я все таки ненадолго уснула, меня встретили ночные кошмары. Обдаю лицо водой, надеваю нормальную одежду, то есть не спандекс, и спускаюсь не в скрипучем древнем лифте, а по лестнице. Жутковатая тишина обволакивает отель, словно ночью все вышли из него на цыпочках и ничего мне не сказали. Мягкий звон кастрюль на первом этаже все же дает мне понять, что я здесь не одна. Но для завтрака еще слишком рано, как и, увы, для кофе. Путь к бару, который по утрам функционирует как лаунж для завтраков, перекрыт красной бархатной веревкой. Заглядываю внутрь, отчасти ожидая увидеть Джудит на ее прежнем месте. Поздно вечером она позволила мне проводить ее в номер. После того как я составила компанию ей и невероятно терпеливому бармену, чтобы пропустить стаканчик перед сном, мы попили сладкого баньюля. Я за нее заплатила, сучила по-американски вульгарные чаевые бармену и увела Джудит в ее номер. Она сказала, что пока так и не поплакала. «Это шок», — сказала я, и она с этим согласилась. Прохожу через пустое лобби. Небо снаружи нежно розовеет, словно наносит румяна, а океан спокоен и неподвижен, как стекло. Скоро начнут открываться пекарни, но кофе найти можно далеко не в каждой. Это моя жалоба экспата, к которой совершенно равнодушны друзья на родине. Ох, ты так вынуждена ходить в пекарне, а потом в кафе, пока разъезжаешь по очаровательным французским деревушкам. Самая маленькая скрипка в мире с Имеется в виду мем, суть которого в том, что люди жалуются на что-то, что в глазах окружающих не является серьезной проблемой. Да-да, бедняжка я. Но сегодня утром мне отчаянно нужны кофейные ясность, которые он приносит. Придется довольствоваться пляжем, восходом и спокойным морем. К середине утра пляж уже заполнится туристами. Даже сейчас я тут не одна. Человек на байдарке проплывает по водной глади. Пожилой мужчина в соломенной шляпе выгуливает тявкающего пуделя. Человек сидит на песке в позе лотоса. Это Лексия. Узнаю ее по хвостику и идеальной осанке. Не хочется ей мешать но мне нужно узнать, как себя чувствует Лэнс. Возможно, она знает это лучше, чем он сам. Зову ее издалека. Она поднимается из позы, идеально ровно, как балерина. «О, Сэдди!» — говорит она и инициирует объятия. «Как ты?» Бормочу, что все нормально, но слезы предательски выступают на глазах. Очень мило, что она спросила, как я. Мы с Лекси всегда общались дружелюбно. Друзья ли мы? Пожалуй, да. Мы познакомились в пятом классе, когда Лекси была новенькой, и мы с Джем позвали ее пообедать с нами в столовой. Она быстро возвысилась над нами на социальной лестнице. Теперь во взрослой жизни мы с удовольствием общаемся, когда сталкиваемся, обычно через Лэнса. Мы всегда говорим, что обязательно надо встретиться и выпить кофе. Но сделали мы это только во Франции. Она выпускает меня из объятий. Мы обе смахиваем слезы, продолжая врать, что у нас все нормально. А Лэнс, спрашиваю я, как он себя чувствует? Лекси печально качает головой. Вчера вечером я заставила его со мной пройтись. Когда стемнело, стало так тихо и мирно, Мы посидели у воды, глядя на отражение. Знаешь, тут так красиво. О, да, я знаю. Я давно думала, что Лэнсу и Лекси понравилась бы романтическая прогулка здесь. Она водит сандалии по песку. Лэнсу тяжело из-за их последнего разговора с домом. Я ему сказала, «Дом толкал тебя к новым вершинам» потому что он очень сильно тебя любил. Я же это знаю. Пожив в коттедже, я увидела, какой дом прекрасный отец. Она стерла свой песчаный рисунок. Каким он был. Это правда, соглашаюсь я. Он учил нас с Лэнсом ездить на велосипеде. То, что он нанял инструктором в школьницу, я опускаю. Лекс шмыгает. В этом весь дом. Да, так и было. И жизнь изменит, и аутсортингом воспользуется. Чувствую, как предательски щиплет глаза. Я найду, где вам остановиться, — выпаливаю я. Съемный домик или отель. Что вам больше нравится? Лекси хмурится. И ее можно понять. Я и так уже испортила все, что только можно. «Разве мы сегодня не едем в шато?» Ее хвостик подпрыгивает, когда она вопросительно склоняет голову. «Я почти поправляю ее. Это Ма, загородная резиденция. Только я уверена, что Джудит и Лэнс не захотят продолжать тур». Говорю. «Ну, я подберу тихое местечко для Лэнса и Джудит. И для тебя. Им нужно будет организовать...» эм, «Транспортировку дома на родину». «Их ждет бумажная волокита. Я помогу». Лекси даже не догадывается об ужасах французской бюрократии и документации. О французских нотариусах слагают легенды и пишут книги. «О», — говорит Лекси, — «да, хорошо». «Я продолжаю». Детектив сказал, что у него, скорее всего, появятся новые вопросы. И он что-то сказал о судмедэксперте. Я вчера сказала Джудит, что, думаю, они будут работать так быстро, как только могут. В этом я, конечно, не уверена. Но смерть американца в очень популярном туристическом месте должна заставить их действовать быстро. Лекси хмурится. Но это ведь был ужасный несчастный случай, да? Что еще нужно знать детективам? Качаю головой, будто я сама в шоке а в это время думаю о том проводе. Вдруг Лекси ахает. «Тут угрожающий знак». Она хватает меня за левое плечо и сжимает его. «Который Лэнс прочел про смерть?» «Ты же не думаешь, что это как-то связано?» «Надеюсь, нет», — говорю я. «Господи, как же я надеюсь, что нет? Если это дело рук вандала...» то это я виновата, что подвергла моих гостей опасности. Лекси переводит взгляд куда-то за мое плечо, поднимает руку и машет. Разворачиваюсь. Наш отель, нежно-желтый за створками шалфейного цвета, отделен от пляжа небольшим сквером с пальмовыми деревьями. Джудит стоит на ступенях в очередной легкой цветочной тунике. Ничего черного она, наверное, не взяла в летнюю поездку на юг Франции. Мы идем по направлению друг к другу и встречаемся у сквера. Из-под туники Джудит выглядывают и капри. На ней черные солнечные очки. В руках она держит велосипедный шлем. С очками понятно. Защитить полные горе глаза от яркого солнца. Но шлем. Джудит, говорю я, надеясь, что мой тон передает тепло, скорбь и поддержку одновременно. «Сэйди, дорогая!» — она заключает меня в объятии. Я благодарно обнимаю ее в ответ, вдыхая хорошо знакомый парфюм. Она не изгнала меня. Пока что. «Я рада, что нашла тебя», — говорит Джудит. «Мне нужен мой велосипед». Юноша на стойке регистрации сказал что никому нельзя трогать велосипеды, кроме тебя. Во всяком случае, мне кажется, что он сказал это. Он много качал пальцем и говорил «но-но-но, мадам». Я попыталась сказать ему, что все в порядке, что я подруга хозяйки, но он меня не понял. Я тоже не уверена, что понимаю. «А зачем тебе нужен велосипед?» Она смотрит на меня, как бы говоря но ну, ну, милая». Как будто это она жалеет меня. Сейди, милая, если кто-то и может это понять, так это ты. Разве ты не для этого во Франции? Чтобы уезжать от боли на двух колесах. Она когда-то сказала убегать от боли, когда пыталась убедить меня остаться. Джудит кивает, будто вопрос решился, и бодро продолжает. Моя мама всегда говорила, что работа отгоняет дьявола. Я не буду сидеть и вариться в своей печали, чтобы она полностью меня поглотила. Мне нужно что-то сделать. За ее темными очками я не могу разглядеть глаз, но ее голос звучит твердо и уверенно. Лекси торопливо соглашается. Ты совершенно права, Джудит. Я преподаю танцевальную аэробику людям с ПТСР. ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство, Тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичных или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощные негативные воздействия на психику человека. Наш девиз — хип-хоп от боли оп! Она протягивает руку Джудит. Может, присоединишься к нам, когда мы вернемся? Ну-ну. Джудит на велосипеде я представляю. На велотуре это, можно сказать, работа. Но танцы? Ну уж нет. Тут я вижу, что Джудит с Лекси обнимаются и договариваются, что Джудит также присоединится к Лекси на джаз-аэробике и тайчи. «Это прекрасный способ восстановить баланс», торжественно произносит Лекси, как и изда на велосипеде. Мой выход. Я привезу твой велосипед. «Ой!» — Лекси вскидывает руку, как нетерпеливая школьница. «Можно и мой тоже взять? Джудит, можно к тебе присоединиться?» Джудит говорит, что будет только рада. «Меня накрывает неприятное чувство. Зависть, что Лекси и Джудит настолько близки, что теперь дочкой по соседству для Джудит будет Лекси. Напоминаю сама себе, что это я решила уехать». И благодарность я тоже ощущаю. Лекси присмотрит за Джудит. Да и прогулка им обеим пойдет на пользу. Трусцой возвращаюсь в отель, где нахожу сотрудника за стойкой, который выглядит как ребенок, который решил примерить папин костюм. Он выпячивает грудь и расправляет плечи. Мадам Грин, как вы и предупреждали? Ладно, возможно, я переборщила, когда сказала ему, что никому не позволено трогать велосипеды, кроме меня. Хвалю его, будто он только что убил дракона. Он краснеет и протягивает мне ключ от подсобки, дальше по коридору. В подсобке хранятся вполне ожидаемые предметы. Оконные вентиляторы, огромные запасы чистящих средств, два чемодана, обмотанных пленкой. Мне кажется, делать из своих вещей саркофаг — это все-таки чрезмерные меры предосторожности. Достаю желтый электровелосипед «Джудит». И дорожный велосипед Лекси, оливкового цвета. Как старый велосипед Джем. Розовый шлем Лекси болтается на руле. Между ними зажат велосипед, от вида которого меня чуть не выворачивает. Дорожный велосипед цвета гибискуса, коктейльной вишни и крови. Велосипед дома. Нет, понимаю я. Велосипед Найджела, который он выбрал, чтобы потягаться с домом. Мысль приходит ко мне внезапно, как пчела, залетевшая в шлем. Вдруг Найджел взял велосипед дома вчера утром либо случайно, либо потому, что хотел покрасоваться. Они с домом примерно одного роста, то есть их сиденья находились в одном положении. И дом отказался от специальной обуви, так что Жорди установил ему стандартные плоские педали. Итого, велосипеды выглядели бы одинаково. Не знаю, был ли поврежден велосипед, на котором был дом, но если был, Найджел — едкий критик, наверняка имеет больше врагов, чем бизнесмен из далекой страны. Или это просто был саботаж без определенной жертвы. Если бы Найджел ехал на испорченном велосипеде, у него могло бы сдуться колесо на плоской и безопасной дороге. Это вызвало бы лишь его раздражение. Неужели выбор между раздражением и смертью зависел всего лишь от выбора велосипеда? И что было бы, если бы я подождала? Если бы я проверила велосипеды? Вздыхаю и вывожу велосипеды из-под сопки, не обращая внимания на педали, ударяющие меня по голеням. Эти «а что если» могут свести с ума. Мне это все слишком хорошо знакомо. Мысли будут постоянно крутиться в голове, но ничего от этого не изменится.